Нашествие кровожадных грали. Старенький выцветший на солнышке плакат на выходе из домика бабушки Кары и дедушки Сины трепыхался на ветру. В перечеркнутом кружочке были нарисованы грали — кровососущие насекомые с большими кружевными крыльями и носиками шприцами. К концу лета они доставляли неудобства и пурпурикам, и кокинотам. Они питались нектаром дерева кавы. Но если по близости оказывался обитатель планеты Катус, то были не прочь полакомиться их кровью, совсем как комары на земле. На плакате была надпись: если в лес пришли дожди, отцвели в полях цветы, про вел несколько запомни и другим ты сам напомни. В летнем сумраке в лесу куст порники не т р я с и шлем и сетки на носу не снимай, домой неси. Будет, пусть закрыт рюкзак, на застежку плащ закрыт. Граля кровожадный враг. Будь до пяток ты укрыт. Пурпурки и в ожидании зимы были заняты обычными хлопотами. Им надо было перенести запасы из каморки в домашнюю кладовку, собрать ягоды, порники, засушить листья с а л м а н а в столовой. Такая работа им была только в р а д о с т ь Они пели песни, весело подпрыгивали. и рассказывали друг другу смешные истории. Кокиноты тоже были все в заботе, собираясь в высоком деревянном домике вожака под самую крышей. Людям на земле домики кокинотов своей формы напомнили бы грибы с д в е р ц а м и о к о ш е ч к а м и Минк с кебом развешивали под потолком сушеную рыбу. н и й раскладывал в шкафчик под окнами запасы, среди которых были и припрятанные ею рыбные консервы Боба и Доды. Украткой, чтобы никто не заметил, она их не свал в листьях салманы. Хура пошел собирать порнику и взял с собой шуструю Яси. Ловко о р у д а я лапками среди кустов на острове Пу, киноты к столкнулись с б о б о й и Додой. У всех была защитная одежда и шлемы сетки. Ну, здравствуйте, соседи! Весело поздоровался Хура. Не очень приятная встреча, п р о б у р ч а л б о б а И мы вам не рады. з а ш и п е л а Яси и показал а язык. Кто бы говорил! Обиделся Дода и зашипел в ответ. Яси, перестань! Строго сказал вожак кинотов. У всех одинаковые хлопоты. Давайте мирно продолжать с в о е д е л о В своих лесах пурнику собирать нынче беспокойно. У к р о в о ж а д н ы х грали сезон. Так д а п у с т ь она не дразнится. Надо у с в о и пурпурные щеки Боба. Давайте мы будем собирать ягоды с этой стороны, а вы стой, предложил Хура и протянул братьям лапу в знак примирения и кивнул Ясе, чтобы она сделала также. Мы согласны, ответили Буба и Дуда и пожали лапы. Не успели все разотись, й как услышали н а д в и г а ю щ и е с я жужжание. На остров летела небольшая туча. Грали, крикнул Хура и пригнулся. И как только они нас учуяли, вздохнул Боба. Они так и будут над нами кружить. Пора домой, сказал Дода. Хура, может и нам пора, спросила встревоженная Яси. Маленькая компания, украдкой пробираясь сквозь кусты, двинулась в сторону острова Джу. Разбежавшись и высоко подпрыгнув, пурпурики с кокенотами оказались у пристани. Грали пропали за изумрудными брызгами летящей реки. По прибрежному песку лениво ползли боксаты. Услышав шум, от испуга они свернулись в клубки и застыли. Красные, состоящие из небольших квадратиков членистоногие напоминали земных крабов и детские игрушки куба трансформера. в р о д е о т Стали, успеем добраться до дома, сказал Хура. Но над ними вновь показался рой розовых насекомых. Спрячемся на левитроне, предложил Боба. Хорошая идея, воскликнул Дода и жестом позвал за собой кокинотов. Закрывшись в рубке, все вздохнули с облегчением. Здесь-то они нас не учуют и улетят к себе, спросил Яси. Надеюсь, сказал Боба, разглядывая кнопки и механизмы на приборной панели. Ты знаешь, как завести левитрон? спросил Дода. Пытаюсь вспомнить, что делал Хоба, когда испытывал корабль, ответил Боба. Может, стоит попробовать нажать большую зеленую кнопку с надписью "Пуск"? предложил Яси, взглянув на панель из-за спины б о б а Какая-то наблюдательная, заметил Дуда и одобрительно кивнул. Смотрите, здесь видится объемная карта, воскликнул Хура. Мы можем настроить маршрут, сказал Дуда и выбрал финишную точку пути Остров Ти. б о б а нажал кнопку "Пуск". Левитрон затрях тел, загудел. и полетел по летящей реке. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Вскоре корабль вынес всех на берег острова Ти. Пурпурики с кинотиками к спрыгнули вниз и укрылись в лесу. Они спешили к д о м и к а м пурпуриков. Добравшись до домика бабушки Кары и дедушки Сина, небольшая компания в защитной одежде залетела внутрь древа домика. Мы их перехитрили. радостно крикнул запыхавшийся Яся. Что происходит? спросил вышедший на шум дедушка Син. Там это они, ответил запыхавшийся Боба, показывая лапой за окно. Снаружи послышалось жужжание. Звук нарастал. Грали здесь, закричал Мора, вбегая в дом. Все сюда, звал пурпуриков дедушка Син, выйдя за дверь. Повернулся и с командовал: Боба Дода. Окна и двери закрыть. Мы тоже поможем, отозвался Хура и отправился с Яси за братьями Пурпуриками. На крышу домика спустился подоспевший Хоба во в н е м к у сына. Они зашли в зимнюю комнату под крышей сквозь чертачную дверь. Дедушка Син побежал за бабушкой Кары к каморке, н н с ш и к о н с е р в ы в в кладовую. Только за ним захлопнулась дверь, как в окнах потемнело. Они здесь. Шепотом сказал спустившийся Хуба. Сынок, воскликнул Моров, ч ь и объятия бросился ра. Почему они в этом году такие агрессивные? Удивился Хура. Почему у нас дома к к и н о т ы Изумился в ответ Хуба. Все в порядке, ответил Боба. Мы вместе сбежали от нашествия Грали с острова Пу на Левитроне. На Левитроне, ахнул Хуба. Да, он доставил нас до Си без промедления. Какая отличная новость! Обрадовался вождь Пурпуриков. Вы точно хотите сейчас это обсуждать? – спросил Хура, показывая на окна. Как и н у т прав! – кивнул дедушка Син, усаживаясь за стол и б а р а б а н я по нему лапами. Может, кава уже исуху к зиме? – предположила Мора. Без ее нектара голодные играли агрессивнее. Поэтому и краулит нас, согласился Хуба. Надо придумать план, как их прогнать. Где обычно их не бывает? Может, они чего-то боятся? Свух размышлял Хура. Грали никогда не летают возле цветов чи. Заметил наблюдательный Попа. Может, и мне н р а в и т с я их аромат? допустил Дода. Надо проверить, согласился х о б а Какиноты и пурпурики дружно стали снимать с потолка ветки чи. Люмбуты возмущенно закружили по комнате, мигая яркими крыльями. Надев защитные плащи и шлемы, Хура и Хоба приготовились выйти наружу. Дедушка Син открыл дверь, и те выбежали. Ловко прыгая по дереву домику, они развесили по нему цветочные ветки, грали, зажужжали еще злее и улетели вглубь леса. Получилось! Весело воскликнули Хура и Хоба. радостно пожимая лапы. Дедушка сильно распахнул дверь и захохотал. Надо будет собрать еще больше веток и развесить во всех домиках. п о д ы т о ж и л Мора, обнимая мужа. А я завтра же свяжу из цветов чи и все мажерели, сказала бабушка и подмигнула к к и н о т а м Вам тоже свяжу, наши отважные соседи. А сейчас все за стол, пора ужинать. Пурпурики с кокинотами праздновали маленькую победу и сочинили про нее песенку: Мур, мур, мур, м у р а шш, рр, шш, ура! Грали мы прогнать могли, еле крылья унесли. Вместе нам все н и по чем, ночью в сумерки и днем. От чужого нас б е с ч и н с т в а спасет слаженность единства. Мур, мур, мур, м у р а шш, рр, шш, ура! Победим кого угодно. Дружной группой мы, охотно.